Глава 14 Мобильник зазвонил на рассвете в ту темно туманную пору, когда нет никаких сил открыть глаза, когда мир грез, куда реальнее мира реального. Мила решила не просыпаться. Позвонят и перестанут, а она всю ночь без сна. Сладкие воспоминания прокрались в ее сон с ловкостью ниндзя, растревожили, разогнали дрему. Она не дома, она ухорона. Эту ночь они провели вместе. Он обещал, что ей будет хорошо, и не обманул. Ей было очень хорошо. Так хорошо, как не было никогда и ни с кем. Она и не догадывалась, что так вообще бывает, что мужчина может быть таким. Рядом заворочился и тихо вздохнул Харон. А Мила разозлилась на того, кто звонит, так не вовремя. Для полного кайфа, для закрепления достигнутого результата они с Хароном должны были проснуться одновременно — И не под вопли мобильника, а под птичьи трели. Нельзя портить всякой ерундой такое прекрасное утро. Или что там сейчас на дворе? Мила приоткрыла один глаз. Харон уже не спал. Он сидел на краю своей огромной кровати. В одной руке у него был орущий мобильник, а вторую он успокаивающе положил Миле на плечо. Стало хорошо. Хорошо и спокойно. Этим простым жестом Харон давал понять. Случившееся между ними не закончилось с первыми лучами солнца. «Карета не превратилась в тыкву. Он с ней, и он заботится о ее спокойствии». «Кто это?» — спросила Мила сиплым сосноголосом и, закутавшись в простыню, села в кровати. «Мирон». В голосе Харона ей послышалась тревога. Кажется, она научилась разбираться в нюансах его только на первый взгляд ровного настроения. «Я слушаю», — сказал Харон в трубку. «Что случилось?» «А ведь именно случилось». Мила посмотрела на стоящие на прикроватной тумбочке часы. Половина пятого утра. Время воров и самоубийц. А теперь еще и Мирона. Никто не звонит просто так в половине пятого утра. «Включи на громкую», — попросила она шепотом, и Харон послушно, хоть и после небольшой заминки, переключил телефон. «Лера пропала». В голосе Мирона тоже была тревога. Не такая, как в голосе Харона, а на грани паники, если не сказать истерики. «Харон, ее нет во флигеле!» «Астра?» — спросил Харон и легонько сжал пальцами мили на плечо. «Астры тоже нет. Я обыскал ее номер, ни ее, ни вещей!» «Следы?» «Если ты про следы крови, то ничего такого. Семеновна жива, палата чистая!» Мирон на мгновение запнулся, а потом продолжил. «Относительно чистая. Пол палаты усеян трупами летучих мышей. Их там десятки. Нет, сотни!» «А откуда они?» Начала было мило, но тут же зажала себе рот рукой. Поздно. Мирон ее услышал. «Вы там вдвоем?» Спросил он бесцветным, равнодушным тоном. Тот Мирон, которого она знала, не применул бы сказать что-нибудь этакое, не обидное, но колкое. Но этому Мирону было явно не до того, с кем спит Харон. «Да, Мила, со мной», сказал Харон, и Мила отчетливо услышала нотки смущения в его голосе. «Я решил, что так будет спокойнее». «Правильно решил». А я вот не досмотрел. Так, ну-ка давайте без паники. Мила прижалась к хорону, в который раз дивясь, какое крепкое, какое тренированное у него тело. Ты сейчас где? Я сейчас тут, сказал Мирон мрачно. И очень скоро тут начнется настоящий армагеддон. Ночью на стороже напал упырь. Мужик выжил, но порвали его знатно. Хорошо, что в усадьбе дежурил хирург. И ты? сказала мила ободряюще. И я. Мирон не стал спорить. Думал он сейчас, вероятнее всего, о чем-то своем и в поощрениях от старших товарищей не нуждался. «Но из-за этого я опоздал к Лере». «Летучие мыши — это не страшно», — сказал вдруг Харон. «Не думаю, что они могли причинить ей вред. Они выполняли какую-то миссию». Мила округлила глаза. «Какая миссия может быть у летучих мышей?» «Я видел их, когда нашел Леру на старой дороге». «Собственно, именно из-за летучих мышей я ее и нашел. Они кружили над телом», — продолжил Харон. «И что это значит?» — спросил Мирон все еще растерянно, но уже с надеждой в голосе. «Лера из рода Бартане, а не графа Дракулы. На ее фамильном гербе нет никаких летучих мышей. Там только...» «Кстати, о нашем призрачном друге», — мягко перебил его Харон. «Где Цербер?» «Я не знаю. Я его звал, но он не пришел». Мила снова округлила глаза, посмотрела на Харона. Да, она знала о Цербере. Этой ночью ей, наконец, открыли факт существования еще и призрачного пса. Мало с нее было вампиров, но ей все равно было чертовски любопытно. Вот бы посмотреть на него хоть одним глазком. Еще одна хорошая новость. Харон по-хозяйски притянул Милу к себе. «Раз он не приходит на зов, значит, он с ней, и она жива». «Да?» В голосе Мирона слышалось сомнение пополам с надеждой. «Тогда вот вам еще одна плохая новость. Я нашел тело в водонапорной башне. Судя по одежде и бейджу, это сотрудница центра. Судя по маникюру, она упырь. Была упырем, когда ее упокоили во второй раз». «Как именно ее упокоили?» Деловито поинтересовался Харон. «Ударом в сердце. Вероятно, острым колющим предметом». «Осиновым колом?» Сунулась к телефону Мила. Чем-то вроде шпаги, шампура или длины шпильки. Харон, ты никого не закалывал в ближайшее время?» «В ближайшее время никого», — сказал Харон. «Это кто-то другой». «Кто-то кроме нас троих?» — уточнил Мирон. «Кто-то еще охотится на вампиров?» «Мы не охотимся», — Харон покачал головой. «Нас вынуждают обстоятельства, но твое предположение следует обдумать». Мирон, наверное, хотел что-то сказать, но не успел. В трубке послышался приглушенный, но отчаянный женский крик. «Что это?» – спросила Мила шепотом, а потом уже громче. «Мирон, кто там кричит?» «Семеновна, Лерина сиделка», – отозвался тот. «Наверное, проснулась и обнаружила отсутствие подопечной». «Ты сейчас где?» – уточнил Харон. «Возле флигеля, наблюдаю. Сейчас начнется». В голосе Мирона слышалась какая-то отчаянная злость. «Что у них тут вообще творится в этом Берендеевом царстве?» «Гремучем ручье», — поправил его Харон. «Да плевать! У них тут упыри шастуют при свете дня, а нормальные люди пропадают. Где мне ее искать, а?» — спросил он уже другим потерянным голосом. «Кто ее забрал?» «Мирон», — мило снова сунулась поближе к трубке. «Ты не паникуй! Она же не иголка в стоге сена. Как вообще можно незаметно вывести человека с территории?» «Да легко. В багажнике, например. Так же, как вы вывезли эту гадюку первородную». Крыть было нечем, и Мила лишь покачала головой. «Нужно поговорить с охранником на воротах. Выяснить, какие машины выезжали». Харон мягко отстранился от Милы, принялся одеваться. «Дохлый номер», — отозвался Мирон. «Пока мы спасали сторожа, охранник болтался поблизости. Не было никого на воротах, ребята». «Ты думаешь, ее похитила Астра?» — спросил Харон Настеж, распахивая окно и впуская в спальню прохладный пахнущий росой и лесом воздух. «Я думаю, это вполне вероятно, раз астры тоже нет в усадьбе». В трубке снова повторился женский крик. На сей раз он был громче и, как показалось, Миле требовательнее. Сиделка Семенова назвала на помощь. «Ладно, я пойду», — сказал Мирон мрачно. «Успокою. Заодно выясню, когда она видела Леру в последний раз. Может быть, ее кто-то навещал. Может, это гадина первородная». «Я скоро приеду», — сказал Харон и задумчиво посмотрел на сидящую на кровати Милу. «Мы скоро приедем». Поправила она его и вздернула подбородок. «Номинально я числюсь опекуном девушки. Меня обязаны поставить в известность. Мило, сейчас тебе нечего делать в усадьбе. Возможно, твоя помощь понадобится позже». Умом Мила понимала, что Харон прав, и ее столь раннее появление в гремучем ручье может вызвать подозрение, Но как же ей не хотелось оставлять его одного. Нет, не одного, а с Мироном. Но так даже хуже. «За мальчишкой сейчас за самим нужен присмотр, чтобы не наделал сгоряча глупостей». «И что делать мне?» Мила повела плечом, сбрасывая с себя простыню. В холодном взгляде Харона промелькнуло что-то едва уловимое, но такое очевидное, что она едва удержалась от победной улыбки. «Да, карета не превратилась в тыкву. Определенно, все самое интересное у них еще впереди. Жаль только, что времени проверить карету на прочность у них сейчас совсем нет». «Я оставлю тебе ключ от дома», — сказал Харон после долгой паузы. «Если хочешь, дождись моего возвращения здесь. Или если меня не будет долго, езжай к себе. Я приеду к тебе сразу, как только освобожусь». «Ключ от дома» звучало почти так же, как «ключ от сердца», и Мила улыбнулась. «Конечно, она будет ждать Харона здесь. У нее выходной, и дома ей делать совершенно нечего». То есть, конечно, у нее полно работы, но как можно заниматься домашним хозяйством, когда творится такое? — Я тебя дождусь, — пообещала Мила, встала с кровати, подошла к Харону и обвела руками его крепкую шею. Он поцеловал ее сам. Не так крепко и не так страстно, как делал это ночью, но все же сам. Ее Харон был ночным зверем, а днем прятал всю страсть своей души за скучными костюмами и наносной сдержанностью. Что ж, Это его право. Она приспособится. Ночных страстей ей вполне достаточно. «Не волнуйся», — сказала она ласково. «Ни одна живая душа не узнает о нашей порочной связи». «Почему порочной?» — спросил Харон и мило рассмеялась. «Что ни говори, а над его чувством юмора ей еще предстоит поработать».